«Мне что-то не здоровится». «И подлинно! Смотри, как ты побледнел! Да и глаза-то у тебя вовсе не людские! Ступай, добро! В полночь я отправлюсь за тебя на стражу!» с е с л а в вышел вон из терема. «Что он, прихварывает, что ли?» — спросил вышата Стремянного. «Иль ему скучно в нашей беседе?» «Нет, он в самом деле что-то захилел». «Так он пошел домой? А то куда же?» — Что же он поворотил направо? — продолжал вышата, смотря в окно. — Ведь ему надо идти налево. Направо-то дорога к Днепру. Видно, хочет прогуляться. — Поздненько же он гуляет, — заметил слукавую усмешку вышата. — Прощайте-ка, ребятушки, — продолжал он, вставая. — Пора и мне, старику, на боковую. — Ступай, дедушка, — закричал Фрилав. — Да пришли нам еще метку из княжеского погреба. «Что скупиться-то? Ведь не твое добро!» «Хорошо, хорошо», — сказал ключник, торопясь выйти из терема.